Глава 16. Бестиарий миоцена. Временами миоценовая фауна Европы была почти такой же богатой и разнообразной, как фауна современной Восточной Африки. Эти животные оставили многочисленные свидетельства в палеонтологической летописи, которая иногда удивительно разнообразна и переменчиво. Носороги появились в Европе в иоцене, но до начала миоцена не отличались особым разнообразием. Затем, в промежутке от 20 до 23 миллионов лет назад, возник целый ряд места обитаний, где совместно существовали до шести видов, включая небольшого, всего полтонны плевроцироса с двумя рогами на конце морды. Однако это было лишь начало процветания европейских носорогов. 16 миллионов лет назад число видов увеличилось до 15, частично за счет местной эволюции, частично за счет эмиграции из Азии. Хотя, как и в прежние времена, совместно обитали не более пяти-шести видов. Одними из самых странных млекопитающих всех времен были холикатерии. Они были непарнокопытными родственниками лошадей, носорогов и топиров. И если бы вы увидели только голову этого животного, то могли бы принять его за очень странную лошадь. При этом туловищем оно напоминало гориллу, а на конечностях имелись огромные острые когти. Сочетание этих признаков настолько необычно, что палеонтологи десятилетиями не могли догадаться, что окаменелости различных частей тела принадлежат одному животному. Семейство холикатериевых возникло в Азии примерно 46 миллионов лет назад. Затем его представители быстро мигрировали в Северную Америку по Берингову перешейку, а затем и в Европу по коридору Дегера. В миоцене произошел настоящий эволюционный взрыв европейских холикатериевых. Одно время существовало не менее пяти их родов. Эти животные вымерли в Европе несколько миллионов лет назад. Однако одна ветвь продержалась в лесах Южной Азии намного дольше, исчезнув 780 тысяч лет назад. И поэтому была знакома Homo erectus, человеку прямоходящему. Самым диковинным из них был анизадон Он жил в Европе в позднем миоцене. Его высота в холке составляла примерно полтора метра, А масса около 600 кг. Его лошадиноподобная голова размещалась на длинной шее, похожей на шею акапе. Передние конечности были длинными, а задние короткими, что делало его спину покатой, как у гориллы. И подобно горилле, Анизадон ходил на костяшках пальцев, сгибая пальцы внутрь, чтобы защитить острые когти. Он питался листвой, семенами, орехами и твердыми плодами, оболочка которых была настолько твердой, что сильно изнашивало его зубы. В экологическом смысле это был ответ Европы гигантским ленивцам Южной Америки и гориллам Африки. Если бы я обладал божественной силой воскресить всего одно существо с кладбища природы, это был бы анизадон. Животное настолько для меня непостижимое, что кажется сказочным. Жирафов часто считают африканцами, но на самом деле они происходят из Азии, откуда мигрировали в Европу и Африку. Представители одной вымершей группы, сиватериев были крупными животными с рогами, как у оленей. Вероятно, они походили на гигантских рогатых акапи. Сиватерии вымерли примерно 2 миллиона лет назад, но их место заняли другие жирафовые, включая предков современных жирафов и акапи. Самые многочисленные жирафы европейского миоцена принадлежали к роду палеотрагус, который, как считалось, вымер примерно 5 миллионов лет назад. До 2003 года палеотрагус не интересовал никого, кроме специалистов по ископаемым жирафовым. Однако в том году два палеонтолога Грэм Митчелл и Джон Скиннер объявили, что палеотрагус вовсе не вымер и все еще живет в горных лесах Центральной Африки в форме акапи. Многие ученые такую идею отвергают, но удивительно само заявление. Предположительно, вымершее европейское животное может дожить до наших дней в африканских джунглях, Акапи с его бархатистой шерстью шоколадного оттенка – один из самых красивых зверей на Земле. Если это действительно древний житель Европы или даже его экологическая замена, то энтузиасты дикой природы далекого будущего, согретые антропогенными парниковыми газами, могут захотеть вернуть этот вид в европейскую природу. Помимо прочего, Митчелл и Скиннер сообщили удивительные новости о происхождении современных длинношеих жирафов. По их утверждению, эта группа, вероятно, возникла в Европе примерно 8 миллионов лет назад, а затем ее представители мигрировали в Азию, где потом вымерли, и в Африку. Возможно, длинношеи и жирафы, будучи по происхождению европейцами, также когда-нибудь станут рассматриваться как кандидаты на реинтродукцию в Средиземноморье. Примечание. Реинтродукция. Переселение растений или животных определенного вида на ту территорию, где они когда-то росли или обитали, но потом исчезли. Конец примечания. Семейство полорогих включает огромное количество разных жвачных, жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. От антилоп до овец и коров. Это одна из наиболее разнообразных и успешных групп крупных млекопитающих среди всех когда-либо существовавших. Полороги появились в раннем миоцене, отделившись от предков оленей и жирафов. Самый древний из известных представителей – Эатрагус – эволюционировал в Евразии. Это был обитатель леса размером с собаку. Его короткие прямые рога и кости встречаются в отложениях возрастом 18 миллионов лет – от Китая до Франции. Вскоре где-то в Евразии возникло подсемейство бычьих, к которому принадлежат домашние быки и их родственники. Антилопы появились в Европе примерно 17-18 миллионов лет назад. Самые ранние окаменелости, относящиеся к этому подсемейству, обнаружены в Австрии. Распространение этих животных по Азии и Африке около 14 миллионов лет назад. История большого европейского успеха. Примерно 11 миллионов лет назад в Африке или Европе возникло семейство козлиных. В него входят козы, овцы, серны. Древнейшие находки сделаны в Кении и Греции. Примечание. Под самые ранние антилопы подразумевается псеодеутрагус, а под древнейшим представителем козлиных – аяцерос, хотя у него есть и чуть более древние родственники, которые тоже могут быть отнесены к этому подсемейству. Конец примечания. С распространением пастбищ примерно 10 миллионов лет назад эти полороги, прекрасно приспособленные к извлечению питательных веществ из богатых клетчаткой растений, быстро приобрели разнообразие. Родиной хоботных была Африка. А в Европу они пришли 17,5 миллионов лет назад, вероятно, через Азию. Первыми в Европе оказались представители ныне вымершего семейства гамфатериевых примитивные существа с четырьмя бивнями. В большинстве мест они вымерли 2,7 миллиона лет назад, когда из Африки явились и широко распространились другие хоботные. Однако некоторые дожили в Южной Америке до появления там людей 13 тысяч лет назад. По геологическим меркам мы разошлись с гомфотериями буквально на мгновение. Примерно 16,5 миллионов лет назад до Европы добрались еще две группы хоботных – дейнотериты и мастодонты. Продейнотерий был величиной современного азиатского слона, но его хобот по размеру и функциям походил на хобот топира. Верхние бивни отсутствовали, зато на нижних челюстях имелась пара направленных вниз бивней, которые, возможно, использовались для снятия коры с деревьев. За миоценовую эпоху европейские дейнотериты стали огромными. Некоторые достигали массы 15 тонн, что ставит их в ряд крупнейших млекопитающих, когда-либо ходивших по суше. Примечание. Лидерство удерживают родственники носорогов из рода парацеротериум. Позднеолигоценовый П. люксиэнсо из Китая весил свыше 20 тонн примерно как четыре африканских саванных слона. Близкие оценки массы даются и для плейстоценового слона полиолексодон номадикус из Индии. Конец примечания. Мастодонты выглядели как ныне живущие слоны, но бугры на их коренных зубах напоминали по форме грудные соски, по крайней мере в воображении некоторых ученых 19 века, из-за чего эти животные получили свое название. Они исчезли в Евразии примерно 2,7 миллиона лет назад и всего лишь 13 тысяч лет назад в Южной Америке. Примерно 14 миллионов лет назад в Евразии существовали олени с ежегодно сбрасываемыми разветвленными рогами. Один из них, Дикроцерус, дал начало двум группам семейства оленевых – капреолины и цервины. К каприолинам относятся косуля, лось, северный олень и большинство видов американских оленей, за примечательным исключением вапити. К цервинам относят мунджаков, благородных оленей, в том числе вапити, ланей, вымершего большерогого оленя, а также многие азиатские виды, включая оленя Давида и Аксиса. История цервин — это, возможно, величайшая история успеха европейских млекопитающих. Самый первый их представитель, цервавитус, появился в Европе примерно 10 миллионов лет назад. Примерно через 3 миллиона лет он дошел до Восточной Азии, и цервины оказались близки к тому, чтобы стать самыми многочисленными крупными травоядными в Евразии. Когда стало известно о европейском происхождении этого подсемейства, исследователи были в изумлении, и один из них писал, Европу следует рассматривать скорее как тупик с точки зрения миграции, нежели как область с нормальной диверсификацией. Из Северной Америки в Европу 11,1 миллиона лет назад мигрировали лошади рода Хипарион, одни из немногих успешных мигрантов того времени. Их прибытие знаменует началом Вализийской стадии, европейского подразделения Миоцена. Их окаменелости чрезвычайно многочисленны, и это позволяет легко датировать отложения. Внешне они напоминали современных лошадей, Но были вдвое легче и имели два небольших покрытых копытом пальца на каждой ноге. Десятки миллионов лет лошади были заперты в Северной Америке, но теперь открылся путь для их миграции. Похолодание привело к замерзанию на полюсах столь огромного количества воды, что уровень моря упал на 140 метров. В результате возник травянистый сухопутный мост через Берингов пролив. В Евразии не было никого подобного лошадям, и они быстро заняли свободную экологическую нишу. Странные собака-медведи и медведи-собаки Олигоцена, как и примитивные саблезубые немровиды, протянули в Европе до миоцена. Вымершая кошка Фелис Атика, предок всех современных мелких кошек, была размером с рысь и бродила по лесам Греции и других частей Евразии 9 миллионов лет назад. Примечание. По данным генетики, род Фелис возник намного позже, в Плеоцене. А для миоценового предка в 2012 году было предложено имя Престифолис с латинского «примитивная кошка». Конец примечания. Саблезубые кошки тоже были на подъеме. Подробности их эволюции раскрывают ископаемые остатки возрастом от 11,6 до 9 миллионов лет, найденные на холме Сьерра-де-Лос батальона с подмадридом в заполненных и или пещерах. Большинство костей принадлежат хищникам, Эти полости в земле являлись естественными ловушками, куда плотоядных животных привлекал запах разлагающейся плоти. Среди необычных находок в этом месте – кости вымершего вида малой панды. Примечание. Размером с пуму, Симоцион баталери, в отличие от преимущественно травоядной малой панды, был хищником, способным сокрушать зубами кости жертв. При этом, как и у малой панды, У него были ложные шестые пальцы на передних лапах, помогавшие ему лазать по деревьям. Помимо симациона, в миоценовой Европе обитали и другие пандовые. Конец примечания. На холме были откопаны полные черепа нескольких саблезубых кошек, включая парамахайродов, ранних представителей с линии, и примитивных махайродов или саблезубых тигров. Предок с был размером всего лишь с леопарда, А вот ранний саблезубый тигр достигал размера льва. Парамахайрод был коротконог и напоминал бульдога. Самцы и самки не особо отличались по величине. Это говорит о том, что они были одиночными хищниками, охотящимися из засад. Махайроды обладали покатой спиной, как у пятнистой гиены, и, вероятно, отлично бегали. Самцы были гораздо крупнее самок, и, возможно, территории самцов перекрывались с территориями сразу нескольких самок, как у современных тигров. Самые крупные саблезубые кошки, которые исчезли в Северной Америке всего 13 тысяч лет назад, могли убить молодого слона. Неизвестно в точности, как применялись верхние клыки, похожие на клинки. Однако они часто ломались, что указывает на жестокую борьбу с жертвами. Некоторые исследователи считают, что их использовали для разрывания артерий шеи. Другие полагают, что саблезубые кошки потрошили свою добычу. Эти клыки-клинки, должно быть, мешали брать в пасть крупные куски мяса, а большие заостренные резцы могли служить для отрывания кусков от туши. Возможно, языки этих зверей напоминали рашпиль, были покрыты жесткими бугорками, как у современных львов. Ими можно было сдирать мясо с костей. В миоцене Евразии появились гиены. Они произошли от предков, похожих на хорьков. У одних гиен были тяжелые кости и мощные челюсти а другие быстро бегали и напоминали собак. В миоценовой Европе обитало множество таких собакоподобных гиен. В некоторых отложениях возрастом 15 миллионов лет их окаменелости встречаются чаще, чем остатки любых других хищных млекопитающих. Однако 5-7 миллионов лет назад изменения климата и, возможно, конкуренция с первыми в Европе собаками привели их к упадку. Сегодня единственной гиеной, похожей на собаку, Является земляной волк, африканский любитель термитов. Дробившие кости гиены стали главными падальщиками Европы, роль которую они продолжают играть в наше время в Азии и Африке. Похоже, частично своим успехом они были обязаны партнерству с саблезубыми кошками. Две эти группы хищников процветали одновременно. Саблезубые кошки не могли дробить кости, поэтому гиены предположительно использовали в пищу скелеты после насыщения кошек. А где же были собаки? Они все находились на другом материке, в Северной Америке, ожидая подходящего сухопутного моста для перехода в Евразию. В самом конце миоцена, 7-5 миллионов лет назад, этот переход совершил эуцион, животное размером с шакала. Однако вскоре после этого эуцион вымер, а новые более крупные виды псовых появились в Европе в результате повторной миграции из Северной Америки, около 4 миллионов лет назад. Эти животные выжили. С миоцена до раннего плейстоцена по равнинам восточной Европы ходили и страусы. Все они, кроме миниатюрного страуса из Молдовы, относились к виду Strutio asiaticus, который весьма напоминал современного страуса, но был тяжелее. Научная загадка состоит в том, что ископаемые кости страусов похожи друг на друга, но при этом известны три различных типа окаменелых яиц. Примечание. В настоящее время евразийских страусов миоцена и плеоцена уже не объединяют в один вид струтио азиатикус. Его ареал, скорее всего, ограничивался Азией. На территории же Восточной Европы в позднем миоцене обитали по меньшей мере три вида страусов. Относительно мелкий и самый древний струтио среднеразмерный струтио брахильдоктилюс и огромный пара струтио каратеодорис. Так что разнообразие ископаемых страусиных яиц вполне объяснимо. Конец примечания. По равнинам Франции в Миоцене бегали кориамы, нелетающие хищники метровой высоты, которые сегодня водятся только в Южной Америке, а в Германии тем временем нашли пристанище попугаи. Многие другие птицы, населявшие Европу в ту эпоху, походили на тех, что вы можете увидеть там сегодня. Мы считаем гигантских черепах обитателями островов, но в прошлом их можно было найти на всех континентах, и в миоценовой Европе они тоже процветали. В Греции и Баварии нашлись кости миоценового питона, а в карьере Валенрид в Швейцарии обнаружен самый старый в мире клык ядовитой змеи. Изучение чуть более позднего клыка, найденного на юго-западе Германии, показало, что эти зубы использовались для впрыскивания яда так же, как это происходит у современных ядовитых змей. Харистадеры — это напоминавшие крокодилов рептилии, которые ловили рыбу длинными узкими челюстями. Внешним видом и поведением они, видимо, походили на индийских гавиалов, однако не имели никакого отношения к крокодилам. Несмотря на множество исследований, положение харистадер на древе жизни остается неясным. Но, похоже, они возникли до появления динозавров. К миоцену они были уникальными для Европы живыми ископаемыми. Когда ученые обнаружили кости примитивной Харистадеры в отложениях возрастом 20 миллионов лет во Франции и Чехии, они с удивлением констатировали у этого существа призрачную родословную в 11 миллионов лет. Ведь не обнаружено никаких окаменелостей Харистадер в промежутке между 31 и 20 миллионами лет назад. Окаменелость получила имя Лазарус Зухус, поскольку существо как будто восстало из мертвых. Мы не знаем, сколько прожил Лазарь после своего воскрешения, но Лазарус Зух, вероятно, протянул недолго. То был последний раз, когда мы слышали об этой почтенной группе рептилий. Примечание. Автор запутался. Лазарус Зухус получил свое имя за иной пробел в истории Харистадер. На момент описания его остатков из французских отложений позднего олигоцена 31 миллион лет назад, считалось, что Харистадеры вымерли в конце палеоцена, 56 миллионов лет назад. За это неожиданное воскрешение вид назвали «Лазарзухус инэкспектатус» в 1992 году. В 2005 был описан «Лазарзухус двораки» из чешских отложений раннего Миоцена 20 миллионов лет назад, что еще больше удлинило историю Харистадер. И это не последнее их появление в ископаемой летописи. В 2019 году Вместе с описанием человекообразной обезьяны, Данувиус Гугенмози, поступила информация о находке Лазару Зуха в немецких отложениях позднего миоцена 12 миллионов лет назад.